Усталость и эмоциональное возбуждение. Кейт Джейкобс. Вязание по пятницам. В состоянии крайней усталости вам нужен литературный эквивалент уютного пледа. Тёплая, успокаивающая книга с интересным сюжетом. Например, Вязание по пятницам. Джорджия владеет магазинчиком всё для рукоделия в деловой части Манхэттена. Мужа у неё нет, но есть прелестная дочка Докота, которая начинает превращаться из девочки-подростка в девушку. У Джорджи когда-то был возлюбленный, обаятельный, но непредсказуемый Джеймс. Он бросил её, как только узнал, что она беременна. И вот Джеймс снова появляется в её жизни, горя желанием наверстать упущенное за многие годы. Но Джордже от этого не в восторге. Её больше волнует, что магазинчик вот-вот разорится. По пятницам у неё собираются приятельницы, все как один любительницы вязания. Хозяйка угощает их булочками и кексами, которые печёт до кота. Пятничная компания отличается большой пестротой. Мы встречаем здесь семидесятилетнюю вдову Аниту, переживающую поздний любовный роман бывшую студентку юридического факультета, а ныне модельера женских сумочек Петру, других женщин и даже публициста и неустанного летописца истории феминизма Дарвина. И вот в этот уютный мир вваливается Джеймс, архитектор по профессии. Его родители всегда с неприязнью относились к Джорджи, считая, что она не ровня их сыну, чернокожему пресвитерианину. Джордж решает, что им с Дакотой нужно срочно уехать в Шотландию, подальше от Джеймса. Там Дакота знакомится с бабушкой и узнаёт о своих многочисленных родственниках. Повествование тянется неспешно, словно разматывается клубок шерсти. Приобщение к бабушкиной мудрости поможет вам восстановить силы и душевное равновесие. «Как?» «Возьмись за кончик нити и начинай потихоньку», — пишет Джейкобс. «Главное — начать». «Так же и в жизни». Примечание. «Так же смотрите плач». «Конец примечания».